Рокси заговорила первой. Всё нормально. Мы ничего тебе не сделаем. Слова её повисли в воздухе, а мальчик по-прежнему смотрел на нас. Время от времени с его губ срывались стоны. Ма- мам. Я ма- начало на пять, задыхаясь после каждой гласной. Рокси села на корточки, чтобы оказаться прямо перед ним. Я последовал её примеру.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 — спросил я. Прозвучала колка, но её поведение произвело на меня впечатление. Она пожала плечами. «Читала много. Теперь иди и раздобудь чистую одежду. Принеси её к моему дому. Я тебя встречу. Мама сейчас в своей комнате работает. Скорее всего, она надела наушники». «Надеюсь». «Я ещё не забыл её свирепую мамашу». Рокси метнула в меня испепеляющий взгляд. «Моя мама отличная!»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 Я тут же решил, если когда-нибудь окажусь в трудной ситуации, то захочу, чтобы её разруливала 11-летняя Рокси Минто. И, заглядывая в будущее, скажу, это было мудрое решение.